Мне известны все ваши поступки, хотя я до сих пор не знаю, против кого они направлены. Может быть, против Цезонии и Мелонии, а может быть, против самого Цезаря. Повторяю, я этого не ведаю. Однако я совершенно точно знаю, что даже моих скудных сведений хватило бы магистратам для того, чтобы уготовить страшную участь всем твоим любовникам вместе с тобой и твоим супругом. Ты не вообразишь, моя обожаемая госпожа, как трудно мне было сдержаться и не открыть претеру многого из того, что мне известно. Однако не для того я страдал целых пять лет, чтобы забыть обо всем и не потребовать награды за мое молчание. Вот почему я пишу это письмо. Настало время, когда я чувствую в себе силы просить и надеяться на твои божественные поцелуи. Пусть одну только ночь, но подари ее мне. Тебе это ничего не будет стоить, а для меня... Вот для меня тогда сбудутся самые блаженные грезы и мечты потому что я тоже человек, пусть даже бедный и презренный, как все рабы, но все-таки наделенный желаниями, мыслями и душой. Пусть я твой раб, но я люблю тебя, и моя страсть велит мне взять в руки меч. О, как я благодарю закон Гая Цезаря, вооруживший меня. И на какое-то время стать хозяином положения, чтобы вырвать у судьбы счастье, положенное мне природой. Итак, слушай, моя обожаемая госпожа. Либо сегодня вечером ты одна, обрати внимание на это слово, одна без слуг, без сопровождающих, явных или тайных. В час первых факелов придешь на Африканскую улицу, где неподалеку от портика Божественного Санкта я буду ждать тебя, чтобы отвести в одно благопристойное место, которое ничем не оскорбит тебя. И тогда я забуду о своем обвинении. Либо ты не придешь, и тогда завтра в три часа Претер начнет суровое расследование против тебя и всех твоих сообщников, мужчин и женщин. Тот раб, который передаст тебе мое письмо, должен будет сообщить мне об этом, поэтому ты не сможешь потом оправдываться, будто тебя не было дома или ты поздно вернулась и не успела вовремя собраться. Предупреждаю, любая попытка причинить мне зло обернется против тебя. Я знаю, что некоторые строки моего послания могут свидетельствовать не в мою пользу, но, конечно, ты их никому не покажешь, ибо если даже меня распнут на кресте, то это не поможет ни тебе, ни Квинтилии, ни Кальпурняну, ни Клименту, ни Калиста. Приходи ко мне, и ты спасешься. О, не только спасешься, но и получишь такие доказательства моей любви, моей преданности и обожания, подобных которым не знает никто. О, приходи, приходи ко мне, самая прекрасная, самая желанная из женщин. Не дочитав этого послания до конца, Мисалина брезгливо разжала пальцы, корявые списанные страницы окружась упали на пол. Смешанное чувство гнева и страха охватило Матрону. Проглотив комок, подступивший к горлу, она прошептала. Что же теперь делать, что делать? Поднявшись на ноги, Мисалина принялась ходить вдоль стен комнаты, то ускоряя, то замедляя шаги, в зависимости от хода тех мыслей, которые беспорядочно роились у нее в голове. Постепенно она поняла весь ужас своего положения. Начавшийся процесс обязательно расстроил бы весь заговор, организованный с таким трудом и уже близившийся к успешному завершению. И это еще не все. Кто мог знать, как далеко зайдет расследование, вызванное обвинением подлого полукса? Гай Цезарь уже давно не был благосклонен ни Клавдию, ни к ней самой. Сезония же ненавидела их обоих. Кроме того, на поверхность могли всплыть ее отношения с Лакустой, и это было хуже всего. Перед той страшной тайной меркли и казались невинной забавой, все ее интриги с капитаном, о которых, кстати, непременно заявили бы его племянники. Да и разве трудно было найти время свидетелей, готовых давать показания какие угодно и на кого угодно? Неожиданно для себя мисс Алина упала ничком на софу и, закрыв лицо руками, глухо зарыдала. Что за перемена произошла с этой женщиной? Никогда и ни при каких обстоятельствах, не чувствовавшая мук раскаяния, не жалевшая никого и ничего, лишенная малейшего стыда и незнакомая с угрызениями совести, в эту минуту она горько плакала от собственного бессилия, от необходимости подчиниться уродливому чудовищу, не имевшему даже права называться «человеком». Но в этот момент властного и над ней, и над всеми ее горделивыми мечтами. Ее душили слезы. И все же что делать? Попробовать расправиться с этим негодяем, не дожидаясь, пока он обратится к претеру? Нет, ни в коем случае. Палукс ясно сказал, что он предусмотрел и такой ход событий. Значит, у него есть ответ на любое применение силы. Поговорить о письме с Клавдием и Калисто. Но что это даст? Какая польза будет в том, что она раскроет себя? Мало того, они узнают об интригах, о которых даже не подозревали, но еще оба будут вынуждены пойти к Палуксу, чтобы защитить ее, и тем самым навлекут на нее неотвратимую гибель. Ах, во имя Плутона! И это случится в тот момент, когда должно было осуществиться все, о чем она мечтала, целых четыре года. И именно в тот момент, когда она меньше всего ожидала подобной катастрофы. Супруга Клавдия размышляла долго и напряженно. Она все обдумала и, наконец, пришла к выводу, что ей ничего не остается, как только признать поражение и сдаться на милость победителя.